И когда в путь, — всхлипнула Анна Карловна, — семён задумался, а потом ответил точно. Через пятьсот тридцать шесть секунд. — Значит, через пять минут, — прикинул Синичкин. — Через девять, — машинально поправила жена, — а я хотел Жечку Жечкова пригласить, чтобы он тебя на камеру снял, как чудо природы. Хочешь славы? Слава — часть моего подвига, так что не нужно сжечьки. Ну, смотри, все остальные восемь минут семейство промолчало, словно на похоронах. На девятой подросток встал, поправил отцовы брюки, застегнул рубашку на верхнюю пуговицу и поклонился родителям в ноги. Спасибо за то, что вырастили. Не держите зла. За этим... прощайте». Он вышел в дверь, спустился на улицу и пошел по свежему снегу в сторону ботанического сада. Там он прошел в ворота, причем билет у него не спросили, да и вслед не посмотрели. Семен уверенно миновал несколько аллей и вошел в павильон экзотических деревьев. Разувшись, он встал возле японского дерева сакура и пустил из левой пятки нежный корешок. К вечеру садовник Валерий Михайлович Каргин, 67 лет от роду, пришел к сакуре с лейкой и обнаружил возле нее неподвижно стоящего молодого человека. Лицо юноши было покрыто густой черной порослью, а большие черные глаза были спокойны и притягивали к себе взор садовника. — Ты кто? — поинтересовался старик. — Я? Дерево? — ответил семён Уже поздно. Шел бы ты домой, а то в милицию загремишь. — Валерий Михайлович Коргин? — Да, — ответил служащий недоуменно. — Если вам не трудно, будьте любезны, полить мне под левую ногу. «Эх, сынок, не знаю, забавляешься ты над старостью или умом тронулся, но в любом случае тебе бы к дому двигаться. Одиннадцатый час, однако». «У вас, Валерий Михайлович, под правой подмышкой большая папилома. Ее удалять надо срочно, а то еще сорок дней, и переродится она в опухоль нехорошую». Сестре же вашей передайте, что не радикулит ее мучает, а почки нездоровы. Пусть к врачу обратится, и облегчение будет». Садовник Коргин стоял с открытым ртом, а потом вдруг встрепенулся. «Куда вы говорите полить? Под какую ножку?» «Под левую, пожалуйста». Михалыч согнулся над конечностью, завернул юноше брючину и обнаружил лодыжку, поросшую корой, причем такой крепкой, словно дубовой. Садовник сглотнул и полил ступню из лейки обильно, рискуя обделить сакуру. «Спасибо», — поблагодарил семён «Не за что», — отозвался Михалыч. «Нам воды не жаль, может, удобренится какое?» «Незачем». «Ну, не надо так не надо. Значит, удалять папиллому?» «Непременно». «А сколько мне жить еще, знаете?» «Знаю». «Скажете?» «А вам зачем?» «А Бог его знает». «Вот пусть Бог и знает». Михалыч потер затылок и хотел было спросить, можно ли привести к юноше сотрудников сада, но молодой человек его опередил. «Ведите, кого хотите, я для этого и расту здесь». Михалыч поклонился и убрался во свояси, так и забыв палить сакуру. Но даже если бы он и не забыл это сделать, японской поросли все равно предстояло погибнуть, так как новому растению требовалось много энергии, а чтобы добыть ее, корень из левой пятки произрастал крайне быстро и во все стороны, удушая чужеродные отростки. На следующее утро... Михалыч привел к юноше шестерых своих коллег, из которых только двое были мужчинами. — Что вы хотите? — спросил семён. Спросить они хотят, — спосредничал Михалыч. — О чем? — Давай, Евдокия, — скомандовал старик. Евдокия была женщина лет пятидесяти, полная, без передних зубов. Она, не стесняясь, посмотрела на Семена и задала вопрос. «В чем смысл жизни?» — и хохотнула, словно радуясь каверзе. «В том, чтобы радоваться своим делам», — произнес семён бесстрастно. «В этом человеческая участь, в этом смысл». «Странный смысл», — прошамкала Евдокия. человеку никогда не удастся посмотреть, что будет после него, а потому истина радоваться своим делам. Странный он какой-то, оценила евдокия. А ты его о здоровье спроси, посоветовал Михалыч. Евдокия была открыла рот, но семён опередил ее и сказал, что жить женщине недолго, а потому пусть она подумает о душе. И сходит окреститься в церковь. От чего же я умру?» Вмиг побелевшая Евдокия чуть было не упала на землю, если бы не локоть Михалыча. Остальные стояли в стороне и ничего не слышали. «Умрешь ты в ночь, справляя нужду, а от несварения перенапряжешься, и кровь разорвет мозг твой. Через час наступит смерть». Евдокия качнулась. Я кандидат биологических наук, вдруг сказала она. Ты прожила жизнь по предназначению, согласился Семён. Я хочу задать последний вопрос, можно? Семён кивнул. Есть после смерти что-то? Нет. А как же вся жизнь человеческая за миг до смерти проходит перед глазами, а потом труба, коридор, и человек видит себя со стороны, родственников своих умерших? «Это сон», — ответил человек-дерево, — «сон разума. Мозг засыпает, и ему снится последний сон. А теперь иди, у тебя мало времени». Из глаз Евдокии, когда она уходила, Текли слезы, они падали на землю ботанического сада, а человек-дерево улавливал их своими корнями и всасывал в себя. Михалыч лишь пожимал вслед уходящей в вечность Евдокии плечами. — Что же ты мне не сказал, когда я умру? — с укором обратился старик. — Потому что тебе нельзя этого говорить. Ты не выдержишь этого знания, а потому станешь жить по-другому. — А Евдокия? Она лучше всех здесь про растения знает. — Она сильная, будет бороться с недугом, может быть, и справится. — А я, значит, слабый, — обиделся старик. — Ты впечатлительный. — А как же тогда Бог? Зачем он, если там ничего нет? — Для кого есть, а для кого нет, — уточнил семён. Послышался треск разрываемой ткани, и из-под разошедшейся брючины взору Михалыча предстала нога юноши, превратившаяся в обыкновенный древесный ствол, по которому неутомимо к гипотетическому небу полз черный муравей. Чем же Евдокия провинилась? Она мало думает о другой жизни, занята насущным. А есть ли что-нибудь после? Нет. Еще раз повторил человек-дерево, есть сон. Он может быть очень длинным, длиннее, чем сама жизнь, и ничем не отличаться от нее. — А бог-то тут тогда при завопил старик, чувствуя, как в голове у него все перемешалось винегретом. А бог дает эти сновидения, кому короче, кому длиннее, а кому и вечные сны. — А... Старик что-то понял и пошел вслед за Евдокией, а к дереву подошли другие садовники. Они много спрашивали, а семён неустанно отвечал, изредка прося, чтобы его палили. Молва распространяется быстрее, чем радиосигнал. Информация из уст в уста столь молниеносно, что никакие телетайпы, никакие телеграммы не способны опередить ее.